Глава девятнадцатая. Чего хочет ангел? Я вот хотел узнать, есть ли что-нибудь, чего ты хочешь. На следующий день за ужином Амана решил поднять этот вопрос, хоть дело и касалось ее дня рождения, у него не было никаких скрытых мотивов. Амана просто хотел отплатить за ее заботы, поэтому решил сделать ей подарок. Но такой вопрос звучал крайне подозрительно. Даже он начал понимать, насколько бестактно и даже грубо звучал такой вопрос. Он уже начал жалеть, что открыл рот, но сказанного уже не воротишь. Махеру с удивлением уставилась на него. С чего такой внезапный вопрос? Ну, просто у меня сложилось впечатление, что нет ничего, чего бы ты хотела. Вот мне и стало любопытно. И все равно слишком внезапно. Наверняка он мог как-нибудь лучше завуалировать свой вопрос, но было уже поздно. Сказанного не вернуть. К худу или к добру, но Махеру похоже не догадалась, что речь идет о ее дне рождения. Да и в конечном счете, как бы он мог узнать о нем. Ясно. То есть, что мне нужно или что я хочу? Хочешь. Точильный камень. Точильный камень? Переспросил а м а н крайне удивившись. Такой ответ был выше всяких его ожиданий. Но дело даже не в этом. Никто бы не ожидал услышать такое желание от старшеклассницы. От обычной старшеклассницы ожидаемым ответом была бы косметичка, аксессуары, сумочки и прочее. Но явно не инструмент для заточки металла. Ну да. шлифованный камень. У меня есть несколько таких, но хотелось бы иметь более качественную модель. Эй, ты же старшеклассница. Не надо меня, пожалуйста, приравнивать к з а у р я а д н ы м старшеклассницам. Ее слова на время решили о м а н а д а р р е и ч и Как бы то ни было, Махеру и вправду сложно было отнести к обычным старшеклассницам. Она уже успела прославиться в школе как ангел, н а д е л е н н ы й не только немалым умом, но и великолепной в хозяйстве и готовке. Если бы кто-то увидел со стороны, как она заботится об обмане... Об абсолютно безнадежном в таких вещах человеке, то наверняка бы подумал, что они уже состоят в браке. Кто бы мог подумать, что она захочет точильный камень? и з в с е х старшеклассниц мира, наверное, только она хочет такое. А почему сама его не купишь? Не то чтобы я не могла его купить, просто ни разу не представлялась возможности. Да и точильные камни довольно дорогие. Кроме того, как я и говорила, у меня уже есть пара таких, так что особой нужды в еще одном у меня нет. Услышав о том, что в арсенале Махеру уже есть несколько таких камней, Амана стала немного тревожна за ее будущее. Значит, у нас тут старшеклассница любящая старательно точить свои ножи? Что есть то есть, будто я единственная, кто таким увлекается. Я никого больше не знаю, кто имел бы такие увлечения. Звучит так, будто это редкое хобби. Неплохо. Что значит неплохо? Амана никогда бы не подумала, что можно встретить девушку с такими предпочтениями. Увы, но вопрос о подарке так и остался открытым. Из-за этого сам Аманы, казалось, был уже в полном отчаянии. Махеру в ответ на его мыслительные потуги недоверчиво наклонила голову. Слушай, Ицуки. Так как Аманы все еще не знал, что подарить Махеру, его последней надеждой был Ицуки. Аманы полагал, что раз у Ицуки есть девушка, то хоть какое-то маломальское представление о том, что творится в голове у девушек, у него есть. А это значит, что он мог дать ему какую-нибудь подсказку. Аманы не был уверен, можно ли отнести махеру к типичному представителю женского пола, но посчитал, что по крайней мере она не испытает отвращения от п о д а р к о м к о т о р ы й устроил бы о б ы ч н у ю д е в у ш к у Что? Какие подарки ты обычно даришь читосе? Аманы подумал, что это не вызовет никаких подозрений и удивления, если спросит Ицуки о прошлых подарках. Но он просчитался. Ицуки выглядел ошеломленно. А? Ты хочешь сделать подарок девушке, которая тебе нравится? п о т Воему я из тех людей, кто стал бы таким заниматься? Нет. Вот видишь. Тогда зачем спрашиваешь? Если вкратце, скоро у одной моей знакомой день рождения. Само собой, а м а н а не б ы л н а м е р е н раскрывать все детали. Хм, хм. Лучше всего купить то, что ей нравится. Сначала стоит провести небольшое исследование и узнать о ее вкусах. С помощью такой уловки ты всегда сможешь поддержать с ней хорошие отношения. Как я и сказал, она не моя девушка. А м а н а на минуту представил, каково ему было бы, если бы м а х е р у и вправду была его девушкой, и как много опасности в основном жажда крови и убийственные взгляды со стороны всех учеников школы принесет это в его жизнь. Картина крайне малоприятная. Это правда, что рядом с ней он чувствовал себя комфортным, но текущее положение вещей их обоих устраивало, и никто из них не стремился к чему-то большему. Никакой любви между ними не было. Да, он считал ее милой, однако намерений поднять их отношения на но новый уровень у него не было. Именно такие чувства испытывал Аман и к м а х е р о с сейчас. Что ей нравится, а что делать, если я не знаю? Тогда для начала нужно понять, в каких отношениях вы состоите. Если в близких, то подойдет какой-нибудь аксессуар. Если не в очень близких, можно подарить пару небольших безделушек или предметов потребления. Цветы это всегда вариант, но иногда такой подарок может вызвать казусы в отношениях. А ты вправду довольно осведомлен в этом деле. Что тут поделать, научился на своих ошибках. Ицуки и Цуки и Читосе не сразу стали такой сладкой парочкой. Насколько знала м а н ы они начали сближаться во время учебы в средней школе. Сам Аманы в то время учился в другой школе, поэтому не знал всей истории. Но похоже, им пришлось пройти немало испытаний, прежде чем начать встречаться. Даже сейчас ему доводилось слышать отголоски слухов об их прошлом. И Цуки должно быть немало размышляет над выбором подарков для Читосе. А, точно. Сойдет какой-нибудь крем для рук. Крем для рук. Такой неожиданный выбор заставил а м а н ы задуматься, и Цуки в свою очередь объяснил: такой подарок подходит для женщин любой возрастной категории. Студентки и школьницы постоянно используют учебники и тетради, так что их руки легко высыхают. Работающие женщины постоянно печатают с и д я в офисах, о б д у в а е м их кондиционером. Домохозяйкам часто приходится м о ч и т ь руки в воде, отчего их руки легко грубеют. Так что такой подарок полезен. Хм, знаешь, объем твоих знаний вызывает неприязнь. Ну ты сам спросил, ответил Ицуки и в шутку хлопнул Амане по спине. Крем для рук такой подарок и вправду должен подойти. а м а н а застолбил а за собой обязанность помыть ю посуды после их ужинов. Однако Махеро все равно достается часть уборки в его квартире. Вполне очевидно, что это может оказаться на ее руках. Судя по ее шелковистым рукам, она регулярно за ними ухаживала. В таком случае подарок для ухода за кожей наверняка подойдет. Ясно, возьму себе на заметку. Потом спроси об этом у ч и Она же девушка, так что у нее могут быть совсем другие мысли на этот счет. Слушай, ты уже долго ее знаешь, так что пора бы тебе к ней привыкнуть. Ладно. Конечно, он не испытывал к ней ненависти, но Читоса относилась к тому типу девушек, которых Аманы не мог подолгу выдерживать, так что перспектива обратиться к ней за помощью не внушала ему оптимизма.